«Шпион в магазине». На следующий день весь снег растаял. Небо опять превратилось в серое, набухшее от влаги одеяло. Мама ушла на работу раньше, чем я встал с кровати. Перед Рождеством от клиентов отбоя нет. Все хотят подстричься или сделать укладку, поэтому маме приходится временно работать по субботам и воскресеньям. Место, где она работает, называется «Салон Танго». Угадайте, кто придумал такое название?» «Как ты себя сегодня чувствуешь?» — спросил папа, едва завидев меня на кухне. Он стоял у плиты и жарил блинчики. Я ответил, что гораздо лучше. Мы уселись за стол и принялись за блины. Папа читал в газете «Новости культуры» и напевал какую-то аю. Я же сидел и думал о жизни. Когда усиленно думаешь о чем-нибудь, то есть не получается, хотя это же были блинчики, но у меня не было никакого аппетита, даже странно. «Может, я действительно заболеваю?» «Так-так», — пробормотал папа из-за газеты. «Найдете сегодня с Хьюга чем заняться?» «Не знаю», — уклончиво ответил я. «Ну да, да. Мне тут нужно сбегать по одному делу». И папа опустил газету. Он хлопнул меня по плечу и, подмигнув, спросил, «Ты уже закончил со своим списком желаний на Рождество?» После завтрака папа куда-то умчался. Я заметил... Как в последний момент он запихнул мой список желаний к себе в карман. Да, мое самое главное желание по-прежнему скребло меня где-то внутри, и, кажется, уже мозоль натерла. Неожиданно зазвонил телефон. У меня заколотило сердце. Сперва я подумал, что это Хьюга. Зовет меня поиграть с ним в компьютерные игры и все такое. Потом подумал, что это опять-таки Хьюга, только звонит он, чтобы посмеяться надо мной в трубку потому что Майя рассказал ему про мою постыдную смс -ку. Затем решил, что звонят Хьюга и Майя вместе. В общем, чего только не передумал за те две секунды, пока тянулся к трубке. Но тут я взглянул на дисплей телефона и увидел номер бабушки. Ну, это совсем другое дело. С бабулей я всегда рад пообщаться. «Алло, бабушка, ты как?» — завопил я в трубку. «Это ты, Оскар?» Закричала бабуля с другого конца провода. "Да?" Я старался говорить как можно громче и отчетливее. "Ты, наверное, хочешь поговорить с мамой или папой?" "Да, это будет вкусно", сказала бабушка. "Вкусно?" не понял я. "Да, это именно то, о чём я хочу тебя попросить", продолжала бабуля. "Я как раз сейчас ничем не занят", решил я сообщить ей на всякий случай. "Как хорошо, что ты занят", обрадовалась бабуля. «Может, тебе удастся на обратном пути зайти в одно место?» «Какое место?» — удивился я. «Да, но совершенно обычное тесто. Сможешь купить по дороге?» «По дороге?» — переспросил я. «Я должен зайти к тебе?» Я был совсем сбит с толку этим странным разговором, но в то же время я каким-то удивительным образом заразился от бабули ее энтузиазмом. «Как замечательно, Оскар!» «От бабушкиного голоса у меня всегда поднимается настроение». «А, то есть предпринял попытку разобраться в происходящем?» «Да, так и есть», — подтвердила бабушка и приготовилась положить трубку. «Подожди, подожди», — заорал я во всю глотку. «Что за тесто, которое я должен купить?» «Обычное тесто для имбирного печенья, разумеется. Вот как?» До меня вдруг дошло, о чем разговор. «Хорошо, Оскар?» — спросила бабуля. «Конечно». Улыбнулся я и добавил, «Труба картечи». «Хорошо», — ответила бабушка. «Тогда до встречи». Разговор по телефону здорово меня взбодрил. Я запихнул в рот остывший блинчик и почувствовал, что жизнь, в сущности, приятная штука. Вот даже удалось пошутить с доброй бабулей. И главное, я полностью себя контролирую. Кто знает, может, действие неудачно произнесенного желания сошло на нет» и все неловкие ситуации, в которые я попадал, — это лишь нелепые случайности. Да, так оно и есть. Ведь если хорошенько подумать, после встречи с Бии я не делал ничего такого, за что потом пришлось бы краснеть. Если, конечно, не считать столкновения с попкорном, но ведь это же произошло совсем случайно, такое со всяким может приключиться. Я натянул на себя новую рубашку и причесался перед зеркалом. Даже нанес лак на волосы и надел на голове иголок, как у ежа. Позже, после имбирного печенья, я должен позвонить Хьюго и уговорить его спеть со мной на праздничном вечере. На улице шел дождь, дух Рождества, как ветром сдуло, или, скорее, дождем смыло. Но настроение у меня все равно было замечательное. Есть такой фильм, поющий под дождем, известный американский мюзикл Старый и немного странный. В середине действия герои начинают петь одну песню за другой. Я все это знаю, потому что это любимый фильм моего папы. Там идет речь об одном парне, который влюбился и от счастья пел и танцевал по лужам. Он еще крутился возле фонарного столба, а как раз такой же столб стоит на углу нашей улицы. И я, недолго думая, направился прямиком к нему. Петя, конечно, постерегся, но в голове. Так и звучала знакомая мелодия. «Я пою, когда идет дождь. Именно в дождь». Я ухватился рукой за столб и крутанулся вокруг него. Мжик! Оглянулся по сторонам. Никого. Так, держим равновесие и... Вот это да! Класс! Я глубоко вздохнул и почувствовал доносящийся из ближайшего магазина аромат свежеиспеченного хлеба и запах выхлопных газов от машин, Потихоньку накрапывал дождик. Обычный денек. В такие дни не должно ничего случаться. Я вошел в магазин. Рядом с отделом, где продавали хлеб, стояла девушка и предлагала всем желающим несколько сортов печенья на пробу. Я взял самое большое, какое только смог найти на ее подносе, и широко ей улыбнулся. На девушке был красный передник, а в пепельных волосах Блестела праздничная мишура. «Возьми еще», — улыбнулась девушка мне в ответ. По крайней мере, здесь, среди полок, витал дух Рождества. Лилась праздничная музыка, и все работники магазина были или в шапочках рождественских гномов, или с мишурой в волосах. Я проскочил мимо огромной пирамиды, сложенной из упаковок с инжиром и финиками. Главное, ничего здесь не задеть». Я разыскал тесто для имбирного печенья и взял два пакета. Осмелев, я даже принялся насвистывать джингл-беллс. Я уже направлялся к кассе, когда увидел их. Хьюга и Мая стояли рядом и выбирали конфеты. Мая то и дело наклонялась к Хьюга и сравнивала, что лежит у них в пакетиках. Хьюго был слегка смущен и невероятно мило улыбался Майе. Я его никогда таким не видел». Резко остановившись, я круто развернулся к ближайшей полке, так, чтобы оказаться к ним спиной. Я не мог пройти мимо отдела с конфетами без того, чтобы ребята меня не увидели, и не мог подойти к кассе без того, чтобы не миновать конфет. «Что же делать-то, Тебе эти нравятся?» «Нравятся. А еще вот эти. Они тоже вкусные». Я довольно хорошо слышал их голоса за спиной. «Ты этих сколько возьмешь?» «Все это звучало так...» Как будто Хьюго и Майе было очень хорошо вдвоем. Мне стало очень любопытно, хотя, стоя здесь и подслушивая, я чувствовал себя настоящим шпионом. Я схватил с ближайшей полки какую-то упаковку и притворился, что читаю то, что написано мелкими буковками на обратной стороне, а сам, между тем, прислушивался к их разговору. «Возьми с кислым вкусом из моего пакета», — предложил Хьюга. А ты возьми со сладким из моего, в свою очередь предложила Мая, и до меня донесся их смех на помощь. Я сейчас сгорел со стыда. Тебе помочь? Внезапно рядом со мной прозвучал голос. Это была та самая девушка с мишурой в волосах, которая пять минут назад предлагала мне попробовать печенье. Тебя мама послала, да? Тебе какие? С крылышками или без крылышек? Улыбнулась девушка. Что? Уставился я на нее. Да, бывают ведь разные виды женских прокладок, пояснила девушка и показала на упаковку у меня в руках. Следующим жестом она указала на полку передо мной. Прокладки. Я стою перед полкой с женскими прокладками и тампонами. Привет, Оскар. Мая обмахала мне рукой. Хьюго тоже приветливо кивнул мне, но при этом не произнес ни слова. Вид у него был несколько смущенный, да это и неудивительно. Всякий на его месте засмущался бы, застав своего лучшего друга за покупкой гигиенических прокладок для мамы. Я почувствовал, что бледнею, меня пробирал холод и в то же время под градом катился под курткой. — Ой, — испугалась девушка, — ты себя хорошо чувствуешь? — Нет, — ответил я и, сунув упаковку с прокладками ей в руки, унесся на другой конец магазина. Ноги вынесли меня к витрине морозильнику. Я уставился на лежащей глубокой заморозке мёртвых кур. Не нужно было переждать, пока Майя с Хьюга уберутся из магазина. На душе было отвратительно. Захотелось даже отодвинуть стекло и залезть внутрь витрины, поближе к куриным тушкам. «Встречайте, продукт по суперцене — Оскар в глубокой заморозке».